Глава св 411 Анна вошла в штаб. Криминалист Крепанов сидел у стола, придвинув к себе ноутбук, и говорил, стараясь удержать внимание Горшкова. Тот стоял у окна, руки в карманах брюк, лицо его было мрачным, он внимательно слушал. Оба повернулись одновременно, как только Стерхова вошла. Крепанов сразу поднялся, и глаза его загорелись. — Анна Сергеевна! — он заговорил с нетерпением. — Есть один вопрос. Она предупреждающе подняла ладонь. Жест был не резкий, но твердый. — Дайте мне две минуты. Она повернулась с Горшкова, тот выпрямился в ожидании распоряжения. В нем была готовность к соучастию и к приказу. — Разрешите Цицилию Павловну, сестрорецкую, подругу матери Кошелева, — сказала Стерхова. Она была рядом с ним в тот вечер, когда он звонил Воронину. — Узнайте, что она слышала. — Дословно, — уточнил Горшков. Вплоть до интонации, что говорил Кошлев и кто потом позвонил ему. Во сколько он ушел из дома. Она сделала паузу. — Попросите ее не обсуждать ни с кем ваш разговор, особенно с Кошлевой. Горшков кивнул. — Я сумею ее убедить. Через минуту он уже стоял у двери. — Вернусь до обеда, если что, я на связи. Стерхова не ответила, она смотрела на Карипанова. Его волнение казалось ей любопытным. Криминалист был не из тех, кто станет суетиться по пустякам. Если пришел с горящими глазами, значит, это того стоило. Крепанов и вправду еле дождался, когда с горшком захлопнется дверь. И Анна дала понять, что теперь он владеет ее вниманием полностью без остатка. — Слушаю вас, Яков Михайлович. Он вынул из кармана сложенный листок и расправил его на столе. — Вот. — Анна увидел знакомый шифр. — SW4.11 PAC... О Несколько секунд она молча разглядывала его, потом подняла глаза. И что это значит? карепанов улыбнулся с видом человека, нашедшего правильный ключ. — мы заблуждались, Анна Сергеевна, — проговорил он негромко следят за ее реакцией. — Тихий океан в записке — это не океан, а название локального места. Гостиница «Тихий океан». Так в девяностые назывался отель «Пасифик». Взгляд Стерховый снова вернулся к шифру. «Гостиница?» — переспросила она. «Смотрите сами», — оживился Яков Михайлович, наклоняясь ближе. «4.11 — это номер 411 на четвертом этаже». «Довольно логично», — пробормотала Анна, продолжая рассматривать записанный шифр «А что значит первые буквы?» «Очевидные инициалы контакта», — предположил Карипанов. «Почему бы и нет?» «Если указан номер комнаты, там должен быть человек». Головенко придумывала шифр на ходу, экспромтом. «Он чего-то боялся», — сказала Стерхова. «Ладно, будем считать такую интерпретацию рабочей версии Криминалист кивнул удовлетворенно ее согласием. На мгновение она задумалась, потом снова посмотрела на него. Что по убийству Гаповой? Есть какие-то результаты? Ждем официального заключения судмедэксперта. Карипанов выдохнул с досадой и развел руками. «Хотя, откровенно говоря, и так все ясно». Стерхова постучала пальцами по столу, не сводя с него сосредоточенного взгляда. «Отпечатки?» «Ничего стоящего, не ни по одному и сделал», — тихо ответил он, качая головой. «Полный ноль». Частицы кожи на шнуре, которым котором сдушили Воронина. В голосе Анны звучала неприкрытая надежда. Крепанов вздохнул, отводя глаза. «Это сложный и долгий анализ. Здесь не Москва. Ждем результат». Он посмотрел на часы и поднялся с мест «Мне пора. Должен кое-что уточнить в лаборатории». Анна молча кивнула и проводила его взглядом до двери. Минут через десять она спустилась на первый этаж, дойдя до последней ступеньки, остановилась, оглядела вестибюль и свернула к боковой двери. За ней открылась еще одна лестница, узкая, с крутыми и потертыми ступенями. Здесь пахло сыростью, старым цементом и каким-то неприятным затклым запахом, от которого хотелось повернуть назад. Она осторожно спускалась вниз, держась рукой за холодные стены. Каждый шаг отдавался в пустоте глухим эхо, и это усиливало чувство изолированности. Где-то вверху над головой слышались приглушенные звуки. Шаги, голоса, хлопанье дверей. Но здесь, в полумраке подвала, все это казалось далеким и ненастоящим. Коридоры расползались в разные стороны, редкие лампочки выхватывали из мрака островки бетонного пола. Анна продвигалась вперед, сверяясь с нарисованными указателями. Наконец она постучала в дверь, на которой висела табличка «Склад». Анна коротко постучала, какое-то время ничего не происходило, и она собралась постучать еще раз, но дверь открылась. В проеме появилась женщина в рабочем халате и ситцевой косынке на голове. «Чего вам?» «Впустите, пожалуйста», — Стерхова предъявила удостоверение. «Мне нужно с вами поговорить». Женщина изучала документ, потом отступила в сторону, впуская ее внутрь. Склад был заставлен высокими стеллажами и завален упаковками туалетной бумаги и чистящих средств. У двери стоял деревянный стол с двумя разнокалиберными стульями. На нем стоял электрический чайник, заварник и пара кружек с потемневшими краями. «Садитесь», — женщина указала рукой на ближайший стул. — Чаю хотите? — только что вскипятило. Анна кивнула. — Спасибо, не откажусь. Женщина разлила чай, придвинула чашку поближе к Анне и села, сложив руки на столе. — Меня зовут Мария Ивановна, — сказала она. — Как вас зовут? — прочитала в документе. Стерхова улыбнулась и достала телефон. — Знаете этого мужчину? Мария Ивановна придвинулась ближе и прищурилась, изучая фотографию на экране. — Знаю, — подтвердила она. — Приходил сюда месяца два назад. — Уверена? — Конечно, — хмыкнула кладовщица. — Я таких запоминаю. Вежливый и уважительный, другие заходят не из здрасти, не до свидания, а этот интеллигент. Зачем он приходил? Стерхва не сводила глаз с ее лица. Хотел посмотреть, где раньше была камера хранения. А она ведь тут и была, до того, как склад устроили. — Ну, посмотрел и все. — Почему же все? — фыркнула женщина. Мужчина оказался глазастый, заметил шкаф со старыми регистрационными журналами. — Давайте, — говорит, — посмотрю. А мне -то — А мне-то что? — Смотрите. Стерхова обернулся и только сейчас заметила в углу темный шкаф с застекленными дверцами. За ними виднелись стопки толстых амбарных книг. Она поставила кружку и встала из-за стола. — Можно и мне посмотреть? — Смотрите, если надо, шкаф не заперт, — ответила Мария Ивановна. «Хорошо, что не успел на свалку отправить. Хозяйка месяц как приказал от них избавиться, а я никак не дождусь машины. Виктор Петрович забывает заказать». Анна прошла к шкафу, раскрыла створки, вынула ближайшую стопку и оглянулась на кладовщицу. «Куда я могу сесть?» «Там, за стеллажом, есть стол. Он тоже там сидел». В глазах Марии Ивановны не было прежнего подозрения, лишь тихое любопытство человека, который не прочь понаблюдать за тем, что его не касается. Стерхова обошла стеллаж и увидела небольшой деревянный стол, покрытый толстым слоем пыли. Она сдула пыль, положила на стол журнала и сходила за остальными. Усевшись, подтянула к себе первую стопку. Журнал о регистрации постояльцев были расписаны по годам. Плотно сбитые и с лохматыми пожелтевшими обрезами. Потом ей попался журнал складского учета и, наконец, тот, что был нужен. Крупные буквы на обложке гласили Журнал учета камеры хранения. Им Стерхова занялась, страницы переворачивались с хрустом. Каждая запись фиксировала дату, номер ячейки, количество места и краткое описание багажа, которые люди сдавали на хранение. Анна отыскала начало 92-го года, потом месяц октябрь. И, наконец, запись за 11-е число. Она была всего лишь одна. Фамилии сдававшего два места на хранение, сумку рюкзак написано неразборчиво, Роспись только одна в графе сдана. Графа «Получина» была не «То, что мне нужно», — подумала Анна и вырвала лист. Затем она взялась за журнал регистрации постояльцев за девяносто второй год. Анна раскрыла амбарную книгу и прислушалась к своим ощущениям. Откуда-то появилась уверенность, что ключ к тайне был здесь, под слоем пыли и времени. Журнал был разлинован, заполнен разными ручками и почерками, даты тянулись вдоль страниц ровными колонками. Она отыскала месяц октябрь, 11 число. Но среди заселяемых номеров 411 номер не значился. Перелистнув страницу, Анна проверила записи за 10 октября. 411 номер там был, в него заселился постоялец. Анна застыла. Пальцы сжали страницу, ногти впились в бумагу. Имя будто удар под дых, она перечитала строку, не веря своим глазам, но все было по-настоящему. Вырвав страницу, Стерхова свернула ее вчетверо и спрятала в карман. Она подняла голову, прислушалась к приглушенным звукам над головой. Жизнь наверху продолжала идти своим чередом, но здесь, в подвале, время застыло. И казалось, что прошлое с настоящим встретились в точке, которая все изменит.